С этой минуты Локвуд стал каким-то совершенно отстранённым. Ничего не сказал нам на кладбище. Молчал, пока мы возвращались домой. Дума подождал, пока мы запрём двери, проверим обереги, свалим в угол свои дорожные сумки, посетим туалет и умоемся. После этого всю заторможенность Локвуда как рукой сняло. Не дожидаясь, пока мы при примемся за традиционные после возвращения с работы чипсы и какао,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 Разрешить не агенту в оперативной обстановке находиться вблизи активного источника, значит нарушить все существующие правила. И тебе это хорошо известно. О чём ты думал, Джордж? Джордж сгорбился в своём любимом кресле рядом с кофейным столиком. Лицо его выражало сложную смесь раскаяния, демонстративного неповиновения и наигранного безразличия. Мы говорили с Джоплином о надписи на крышке гроба, У Грюма и неохотно ответил Чордж. Мы знали, что как только Депик заберёт гроб в свои лапы, никто и никогда его больше не увидит. Поэтому Джоплин сказал: "Чтобы Джоплин не говорил, тебе это не должно было волновать", крикнул Локвуд. "Думаю, что это достаточно веская причина, чтобы подвергать смертельной опасности себя да ещё этого архивариуса. Преспичила им видеть ли рассмотреть, что там нацарапано на крышке этого древнего грязного гроба".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 что сегодняшний загадочный железный гроб просто не мог не увлечь Чёрча. Но это означало также, что при страсти Джорджа ко всему загадочному, разделял и этот скучный маленький учёный Джоплин. Льюквуд замолчал и, стоя со сложенными на груди руками, явно ждал от Чёрча извинений. Не дождался. Я согласен, что гроб и его содержимое опасны, он прямо возразил Чёрч. то зеркало, которое я видел, оно ужасно. Но сила, с помощью которой оно влияет на человека, совершенно непонятна. Вот я и подумал, что профессиональный агент должен постараться изучить явление, с которым он столкнулся, узнать о нём как можно больше. А надпись, между прочим, могла стать одним из главных ключей к пониманию того, что замыслили Бикерстаф и его призрак. Кому какое дело до этого? закричал Лок. Кому какое дело понимать замыслы призраков не входит в круг твоих рабочих обязанностей. Во многих отношениях Лוקвуд был полной противоположностью Джордж, и не только в смысле чистоплотности или любви к порядку. Лוקвуда совершенно не интересовала природа призраков, их личные желания или намерения. Он хотел только одного уничтожать их с максимальной эффективностью и быстротой. Мне показалось,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 Да в самом деле успел увидеть надпись. Да, кивнул Джордж. В самую последнюю секунду перед тем, как всё это началось. И что там было написано? Если тебе дорога твоя душа, отойди и старайся этого проклятого ящика. Всё. Отойди и старайся? – переспросила я. Другими словами, не трогай этот ящик и не открывай его. Слегка запоздалое предупреждение. Локвот. Задумчиво следивший за нашим разговором, кашлянул и негромко сказал: "Обо всём этом спокойно можно забыть. Как я уже сказал, Бикерстаф и его зеркало теперь уже не наша забота и не наше дело". "И Джордж, погоди", прервала я его. "Мы говорим об Эдмунде Бикерстафе, верно? Но то, что мы видели, никак не увязывается с историей Джоплина о смерти Бикерстафа". "Тот тип грабулишался лёхоньки. А Бикер Стафа, как мы помним, Саш рали крысы. А ещё у того мумика голова была насквозь пробита пулей. Да, ты права, Люси, кивнул Джордж. Всё точно подмечено. Правда, Бикер Стафа могли, конечно, в начале пристрелить, а уж и потом его объели крысы. Может быть. Хотя мне показалось, что наш мумик совершенно целый. Не имеет никакого значения, воскликнул Локвуд. Всё это могло быть интересно. Если бы расследовали обстоятельства смерти Бикерстаф, но такого дела возбуждено не было, поэтому наша работа на этом закончена. Всё. Теперь можете обо всём забыть. То, за что нам платят деньги, мы сделали. Обнаружили источник и обезвредили его. Остальное нас не касается. Э, на самом деле мы не обезвредили источник, сказал Чорч. Сейчас я в этом окончательно убедился.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 Проблема в том, что ты всегда слишком легко отвлекаешься на ненужные мелочи. Впредь будь любезен помнить о своих прямых обязанностях и не тратить время попусткам. Взгляни на этот свинарник. Локвуд указал пальцем на кофейный столик, состоящий на нём призрак банкой. Через сквое стекло был почти неразличим. Его, как обычно, окутало мутное зеленоватое облачко плазмы.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 То есть ты хочешь сказать, что не просчитывал этот бросок? Нет. Значит, просто бросил арапиру и все? Тогда это просто слепая удача, что Джордж в тот момент потерял равновесие и покачнулся. Только поэтому ты не насадила его на клинок, как шашлык на шампур. Мгм. И тем не менее, улыбнулся мне Луквид. Бросок получился гениальным. Ты оказалась единственной, кто успел среагировать вовремя. Как всегда.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 стремительно сменяя друг друга образы: застывший возле гроба Торч и Дихоплин, почерневшее, ухмыляющееся лицо лежащего в гробу Бикерстафа, мучасный призрак, тянущийся серой колонной всё выше и выше к ночным звёздам. Фигуры медленно кружили передо мной, проплывали, словно лошадки карусели, на которой я каталась один раз когда-то в детстве. Спать. Мне ужасно захотелось спать.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 Форкнула я. Снова пугаешь, как в прошлый раз. Как ты тогда сказал: "Смерть приближается"? Так вроде. Ну и что? Я, как видишь, жива, а ты по-прежнему всего лишь пара лужик зелёной светящейся слизи, которая плавает в банке. Грош цена твоим предсказаниям, приятель. Половинки лица опять сомкнулись. Так сдвигаются дверцы лифта. Лицо опять стало целым и укоризненно посмотрело на меня.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 Попробовала увидеть себя со стороны. Вот я стою, руки в бока, и спорю с зелёным лицом в банке. Картина. Неправда, сказала я. Я не одна, у меня есть друзья. Кто? Этот ширный чёрт ж твой друг или обманщик Локвуд? Лицо сморщилось в усмешке. О, потрясающе. Какая команда, какая компания. Обманщик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 куда идти. Раздался шёпот. Вот дверь. Она подвешена на петлях. Открой её. Так мне и нужно было поступить. Неожиданно я почувствовала, что больше не могу быть одна, наедине с этим убедительно и радостно шепчущим голосом. И я пересекла комнату, положила пальцы на дверную ручку. Кстати, о дверях. Одна, что я видел, как-то стояла на лестничной площадке перед запретной дверью.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 Лок вот, джордж. Я распахнула дверь и обнаружила, что во весь голос кричу прямо в их удивленные лица. Лок вот так вздрогнул от неожиданности, что расплескал половину какао из своей кружки на ковер в холле. Джордж проявил чудеса эквилибристики и сумел таки удержать поднос с чипсами и сэндвичами. Я втянула их обоих в комнату. Он разговаривает, крикнула я. Призрак в банке. Смотрите!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 Наконец Лок вот прошёл к столу, поставил на него кружки, затем вытащил из кармана носовой платок и вытер испачканный какао палец. "Идите пить какао", сказал он. Я уставилась на ухмаляющийся череп. Меня переполняла злость. Я сделала быстрый шаг вперёд. Если бы Лок вот не успел схватить меня за руку, я, наверное, шарахнула бы эту банку о стену. "Всё в порядке, Люси", сказал он. "Мы тебе верим".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 что если не быть осторожным и внимательным, то постепенно попадаешь под их влияние и начинаешь действовать не по своей, а по их воле. Нет. Этот разговор меня только раздражёл, но не более того. Что он тебе сказал? спросил Лофт. Какими-то тайнами поделился. Я посмотрела на него. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, прихлёбывая из кружки какао. Несмотря на все ночные приключения, Повкилетил, как всегда, спокойным и собранным, выдержанным, уверенным в себе, хладнокровным, держащим всё под контролем. Я далеко не единственная вещь в этом доме, которой стоит опасаться. Не так много на самом деле, ответила я. Но что-то он всё-таки сказал. Он говорил что-нибудь о загробной жизни. Нетерпеливо спросил Чурч. Его глаза ярко блестели за стёклами очков. Это важнейший вопрос, на который любому хочется получить ответ. Старина Джоплин сказал мне, что собирается на научную конференцию, где учёные будут обсуждать, что происходит после смерти, что такое бессмертие человеческой души и её посмертная участь. Он сказал, что ты жирный. С вздохом ответила я: "Что? В основном он говорил о нас. Он наблюдает за нами, знает наши имена". Он сказал: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 Так, шелуха. Например, я отвела взгляд в сторону и принялась изображать неожиданно проснувшийся во мне глубокий интерес к сэндвичу. Тщательно выбрала один из них, взяла, покрутила в пальцах, откусила. О, с ветчиной. Замечательно. Люси сказал локут. В последний раз подобную пантомиму я наблюдал, когда мы говорили с Мартиной Грей о её пропавшем муже. Чуть позже мы нашли его, во её холодильнике, в разобранном виде. Так что давай колись. Он улыбнулся и добавил: "И с колеи меня это не выбьет". Моё поведение? Нет. То, что сказал наш приятель. Так что он обо мне наговорил? Ну, он сказал: "Не думай, что я поверила ему, нет. И то, что он сказал, меня не заботит. Неважно, насколько это правда или нет. Короче, он утверждал, что ты прячешь что-то очень опасное.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 И в этот момент в Хольле зазвонил телефон. Мы все трое одновременно подпрыгнули от неожиданности. Что еще за дела? – сказал Локвуд и негромко выругался сквозь зубы. Половина пятого утра. Спяли или что ли? И пошел отвечать на звонок. Похоже, Мариса Фитц была права, – сказал Шорч. Призраки третьего типа действительно выносят с ума отецу в мыслях и играют на чувствах человека. Взять, например, вас с Локвудом. Из-за чего вы всțeпились? Из-за ерунды. Это не ерунда, ответила я. Это вопрос о доверии, который с моей точки зрения яйца выидено не стоит. Закончил за меня Джордж. Ещё тот призрак сказал, что я жирный. Ну и что? Ты видела, как я на это отреагировал? Открылась дверь и появился Локвуд. Когда он уходил, его лицо было злым. Теперь оно стало удивлённым и от счастья озабученным. Таинственная сегодня ночь выдалась, сказал он. Это был Сандерс с кладбища. Совершенный налет на церковь, в которую поставили гроб Бикерстафа. Легко ранен один паренек, а значная стража. Помните то жуткое зеркало? Так вот, его похитили.